Глава пятая. Вещие сердце. Асенкова вернулась домой, очарованная проведенным вечером, переполненная удивительными впечатлениями, обезумевшая от восторга и полноты пережитых, незнакомых ей до того дня, ощущений. Она смутно поняла, что Гришу она никогда не любила, что нелюбовью было то спокойное, нежное чувство, которое охватило ее в присутствии названного молоденького жениха. Она поняла, что есть в мире другое чувство, мощное, властное, разом захватывающее всего человека без остатка, без пощады и жалости. Она смутно почувствовала, что есть счастье, от которого умереть можно, есть блаженство, от которого сердце может разорваться, и ей мучительно захотелось этого счастья, ее, как обреченную, потянуло к этому могучему блаженству. Едва успев раздеться, девушка, как подкошенная, упала на постель и пролежала до утра между сном и явью, сама не сознавая своего состояния, бессильная разобраться в том новом мире, который открывался перед ее удивленно распахнутыми глазами. Вернулась она настолько поздно, что никто из классных дам не пришел проведать ее, как это делалось в предыдущие вечера. Но вечерний чай и легкий ужин с новой бомбоньеркой конфет ожидали ее на элегантно накрытом столе. Однако Варя уже почти не изумлялась этой роскоши. Она быстро, почти разом свыклась и с этой заботой, и с этим неурочным баловством, и с той мыслью, что она находится в особых, для других недосягаемых условиях. Вполне она еще не осознавала той роли, которая предназначалась ей в недалеком будущем, но смутно догадывалась и как-то покорно мирилась с ней, никуда не стремясь, ни от чего не отказываясь и не отстраняясь. Она фаталистически отдавалась течению, уверенная в том, что живая волна вынесет ее на светлый берег. Ее внезапно охватила какая-то слепая вера в судьбу, в свое счастье. С постели Асенкова поднялась поздно, так как накануне ее оповестили, что ей не нужно являться на репетиции. Варе предстоял только визит к матери, которая, как ей сказал государь, прощаясь с девушкой у подъезда театрального училища, куда довез ее в своей карете, будет уже готова к встрече с ней и до ее приезда успеет получить свой увольнительный билет. Действительно, старушка ждала свою ясочку, причем ждала слегка напуганная и удивленная. Увольнительный билет ей рано утром принес сам эконом, учтиво и почтительно извинившись за промедление, случившееся по вине писаря, не сразу доложившего ему о желании госпожи Асенковой покинуть убежище. Вместе с тем... Эконом униженно попросил старушку довести до сведения высочайшего двора, что, живя в богодельни, она была всем довольна и никаких претензий к учреждению не имеет. Старушка слушала его и решительно не понимала, чего от нее хотят, а поэтому слегка трусила. Она никогда ни на что не жаловалась, а наоборот всегда за все усердно благодарила. Да и как было не благодарить, когда ее нищую даром поили и кормили в богодельне, да еще и по два платья в год выдавали. Хотя и плохи были эти платья, но все-таки они были даровые. А даром кто же обязан содержать чужого человека? Поэтому... Старушка рассыпалась перед экономом в благодарных и робких уверениях и только относительно высочайшего двора осторожно доложила ему, что ни с кем из придворных лиц она никогда не беседовала и беседовать не собирается. «Но ваша дочка...» — неловко начал эконом, но робко замолчал. Старушка с достоинством взглянула на него. «Моя дочка, еще совсем ребенок ваше превосходительство», — сказала она, по обыкновению награждая свое непосредственное начальство неподобающим титулом. Она еще только из училища, благослови Господи, вышла, из яичка только что, можно сказать, вылупилась, и если заметила ее начальство и наградила по своей милости, так это ее из обычной колеи не выведет, и много ей надо будет поработать, чтобы на прямой путь выдвинуться». Эконом пристально взглянул на старуху, желая узнать, хитрит она или в самом деле в своей наивности не понимает, что карьера ее дочери уже решена, а затем ушел, еще раз пожелав ей полного счастья и удачи. «Нас, если вспомните, загляните к нам», — сказал он на прощание. «Мы добрым людям всегда рады». «Как же, как же, ваше превосходительство!» — окончательно растаяла старушка. «Кому же мне и заглянуть, как не в уголок, где мне мирно жилось столько лет? Шутка сказать! Как устроила дочку в школу, так сама к вам сюда и пришла». А теперь дочка вот уже какой помощницей стала. Старуху мать к себе на квартиру берет. И она с гордостью улыбнулась, низко кланяясь. Эконому. Ее недавние товарки, старушки из богадильни тоже провожали, озадаченные ее внезапным величием. Когда же бедная женщина хотела идти за гитарой, к крыльцу подъехала ее дочка в щегольской коляске и все старушки даже отступили назад охваченные чувством непритворного благоговения такого величия их скромное бодельние не видало с того достопамятного дня когда однажды императрица мария федоровна поочередно объезжавшая все благотворительные учреждения столицы заехала и в их мирный уголок. С того времени здесь велось свое летоисчисление, и теперь внезапное возвеличивание скромной бедной старушки являлось для богадельни своего рода особой честью. Молоденькая артистка учтиво, но с достоинством раскланялась со старушками, почтительно поклонилась эконому, и подала серебряную монету сторожу, вынесшему скромный узелок и деревянный сундучок ее матери. Она как-то инстинктивно чувствовала, что для нее и ее матери наступала эпоха полного и неожиданного волшебного счастья. Маленькая, но светленькая квартирка, приготовленная Асенковой на Владимирской, неподалеку от церкви и той местности, которая тогда называлась «У пяти углов», была убрана хорошей мебелью и состояла из четырех небольших комнат. Это давало возможность маленькой хозяйке иметь и свой миниатюрный будуар, и свою спокойную и красивую спальню, и небольшую, замечательно убранную гостиную с тюлевыми занавесками на окнах, что тогда считалось почти роскошью, а сверх всего этого и матери отвести комнату, прилично обставленную и расположенную по соседству со светлой кухней, снабженной всевозможными предметами хозяйства. Агафья Тихоновна в первую минуту даже поверить не могла, что все эти блага были собраны здесь для нее и ее ненаглядной дочурки, и, обойдя хорошенькую квартирку, наивно осведомилась, кто же будет жить вместе с ними. — Если ты Гришу хочешь сразу к нам перевести, озабоченно сказала она, — так это, конечно, хорошо. Почему ему с нами не пожить? Вы с ним оба честные, хорошие, ничего такого себе добрака не позволите. Но как начальство посмотрит на это? Начальники тоже народ требовательный. И спорить нам с ними не приходится. При имени Нечаева варю как будто по сердцу что-то ударило. Он за это короткое время как-то очень далеко ушел от нее, стал почти чужим. Как это произошло и почему именно так случилось, девушка сама не могла понять. Но это было именно так, и Варе от этого стало тяжело на душе и грустно. — Нет, мама, Гриша с нами жить не будет, — ответила она, отводя взгляд. — И хорошо, что не будет. Ты у меня умница, все хорошо рассудила и устроила. «Нечего людей дразнить, нечего их на грех наводить. Посмотрят со стороны, не поймут, да и худое что-либо подумают, а от осуждения человеку дурно бывает». Варя только хотела переговорить с матерью относительно обеда, как в дверь постучали, и управляющий дома привел прислугу, присланную из училища. Она почтительно раскланившись, доложила господам, что нанята самим дилектором и что ей приказано за жалованием тоже к дилектору являться. Перед господами она рассыпалась в уверениях, что всячески будет стараться ему угодить, так как ей самим дилектором заявлено, что при первой же жалобе барышни или барыни Она моментально получит расчет. Все это повергло старуху Асенкову в неописуемое удивление. Она отпустила неожиданно свалившуюся им на голову прислугу на кухню, чтобы та разобралась там и отправлялась на рынок, а затем, пройдя в спальню дочери, которая тоже разбирала вещи, устраиваясь на новом месте, передала ей все охватившие ее впечатление. «Чудное что-то творится, Варюша!» проговорила она, покачивая своей посидевшей головой. «Такое чудное, что не вдомек мне совсем, к чему это и как. Словно мы заправские господа какие-то стали, словно на нас невесть какая важность напущена». Дочь рассмеялась. Крепко обняла свою наивную мать, и на ее вопрос о том, пошлет ли она сейчас же за Гришей, задумчиво ответила, «Нет, мам, подождем». Дай ему тоже одуматься. Гриша странный какой-то стал. Ему словно неприятна моя удача. Продолжать этот разговор им не пришлось, так как опять раздался стук в дверь, И совсем обалдевшая и растерявшаяся прислуга стрелой влетела в комнату с докладом. «Сами, дилектор, пожаловали!» Варя, тоже оторопевшая, выбежала в переднюю. На пороге действительно стоял Александр Михайлович с большим букетом цветов. Сопровождавший его всюду лакей был нагружен всевозможными кульками и свертками — «Я к вам на новоселье с хлебом-солью», — обратился Гедеонов к девушке и, как он понял, к ее матери. «Я знал, что вы не успеете разобраться за день и можете остаться без обеда, а потому привез вам полный обед, да, пожалуй, и ужин тут же. Внеси и положи», — обратился он к Лакею. «Тут все есть, что надо», — вновь перевел он взгляд на церемонно стоявших перед ним хозяек решительно все и рябчики жареные и пироги и сладости и конфеты и фрукты и чай и кофе все здесь все государь изволил приказать привести вам на первых порах Не надеялся он на аккуратность и умение молодой хозяйки она могла что-нибудь забыть и пропустить а уж я и не забуду и не пропущу ничего а тебе моя красавица «Я и роль новую захватил», — сказал он. «В том же гусарском ментике тебе опять явиться придется. Размещайся, разбирайся, да и за роль принимайся. Это новая комедия с пением «Гусарская стоянка». У нас она еще не шла, и государю угодно, чтобы она была поставлена как можно скорее». Ее величество императрица изволила слышать о тебе и желает тебя видеть в обеих ролях, чтобы выбрать и решить, в которой из них тебя его величеству показать. Варя с жадностью ухватилась за роль. — Ах, как я рада! — Какое счастье! — проговорила она восторженно. — Господи! «Как много счастья в жизни, и как же хорошо жить!» — воскликнула она, как на молитве складывая свои красивые маленькие ладошки. Проводив директора и наскоро перекусив, девушка ушла к себе в спальню, чтобы просмотреть роль, предоставив матери заботливо разбирать и укладывать привезенное яство. «Такого изобилия!» Старая Асенкова никогда еще не видела и дрожащими руками разбиралась в этом неожиданном небывалом богатстве. Роль оказалась прелестной, куплеты очень милые и остроумны, и Асенкова на минуту призадумалась, как она будет разучивать их без музыки. В этот момент вбежала мать и объявила, что привезли фортепиано и что мастера ждут, когда она его прикажет поставить. Мама так и сказала «прикажет». Она уже осознавала, что ее дочурка, ее маленькая Варя, что-то может и смеет, что она в силах что-то приказать, что ее слово станут слушать с уважением. Хорошее новое фортепиано было внесено и поставлено в гостиной неподалеку от камина, над которым помещалось небольшое зеркало. Вместе с инструментом были привезены и ноты для ее роли, и девушка, проводив носильщиков, уселась за фортепиано, на котором в школе научилась достаточно неплохо играть. Она поставила перед собой ноты, положила рядом бамбаньерку с конфетами и стала разбирать незатейливый мотив. Звуки музыки заставили ее на минуту задуматься. Они напомнили ей вчерашний вечер и песни «Цыган». Она попробовала наиграть один из плесовых мотивов, слышанных накануне, и когда это удалось ей, и из-под ее пальцев полились широкие аккорды вольной песни, внезапно почувствовала, как что-то горячее да более приятное охватило все ее существо, и ее потянуло куда-то вдаль, на волю, на какую-то призрачную, недосягаемую высоту Ей почему-то до безумия захотелось опять увидеть государя, сказать ему что-то, сознаться в чем-то. Но в то же время девушка вспомнила, как в школе говорили о безумной любви государя к императрице, шептались о том, что Николай Павлович влюбился в красавицу Фрейлину Нелидову. Ей внезапно стало мучительно, до да боли завидно. Ее всю жгла зависть к счастью этих двух женщин, и она сама себе показалась до крайности жалкой и ничтожной. Мать вошла в комнату и, застав дочь в слезах, удивленно воскликнула «Варя, да что с тобой? Перекрестись, о чем ты? Тебе ли плакать и сокрушаться? Чего тебе не достает?» «Счастья мне не достает, мама, счастье, родная моя, хорошая, того счастья, от которого дух захватывает, которое, как огнем, сжигает всего человека». Мать набожно перекрестила низко склоненную головку Вари. Она не совсем понимала, что именно случилось с ее девочкой, но инстинктивно угадывала, что у девушки в душе разрастается могучая буря, и ей сделалось страшно за молодое существо, ей бесконечно близкое и дорогое. Она полжизни отдала бы, чтобы отодвинуть от дочери ту невидимую, непонятную бурю, которая, видимо, была неминуема. «Христос с тобой, мое дитятка», — нежно прижимая к себе красивую головку дочери, произнесла Агафья Тихоновна, — «Христос с тобой, все будет хорошо, все придет в свое время, как Господь укажет в своем святом соизволении. Велики милости его над нами, бедными, сиротливыми, не оставит он нас до конца». Девушка подняла голову, и в упор взглянула на мать. «Мама, ты веришь в счастье?» — спросила она. «Ты была когда-нибудь совсем-совсем счастлива? Так счастлива, как в раю люди счастливы бывают?» Старушка покачала головой. «Нет, дитятка, такого полного счастья я не испытывала, не судил мне Бог». А верить в счастье я верю, так же, как в доходчивость материнской молитвы до неба. Я знаю, что дойдет моя молитва до милосердного Бога, и что пошлет Он тебе счастье. А будешь ты счастлива, мне ничего другого и не надо, я твоим счастьем проживу.